Глава 12. Сыр рикота и призраки. Хроники Коза-Ностры. С лета 2003 года. Утром 11 апреля 2006 года Италия еще переваривала результаты всеобщих выборов, когда разразилась настоящая сенсация. Информационные агентства страны сообщили о поимке трактора Бернардо Провенсана. В теленовостях мрачные комментарии сторонников Сильвио Берлускони, которому для победы не хватило всего 26 тысяч голосов, перемешались с репортажами с Сицилии. Вскоре выяснилось, что Провинцана арестовали в результате полицейской спецоперации в крохотном коттедже на окраине того городка, в котором он когда-то родился. Однако остальному миру пришлось подождать до полудня чтобы увидеть первые кадры с изображениями человека, которого называют «призраком Дона Корлеона». К штаб-квартире полиции «Палермо» подъехала серая «Альфа-Ромео». Офицеры под черными плащами, которых скрывались пули-непробиваемые жилеты, радостно вскинули руки. Из машины вышел невысокий седовласый человек, которого почти сразу заслонили широкие спины полицейских. Несмотря на крики «Бастарда» и «Ассасина», то есть «Мерзавец» и «Убийца», его лицо, наконец, выхваченное камерой, оставалось удивительно спокойным. Он поглядывал вокруг поверх очков в металлической оправе, придававших ему вид кабинетного ученого. Без малого 43 года в бегах завершились, на губах провенсана играла легкая улыбка. Даже этот неприметный человек с намеком на улыбку на губах не в состоянии оценить историческую значимость событий 11 апреля. Едва сообщения об аресте провинцана подтвердились, многочисленные сторонники теорий заговора принялись выискивать всевозможные подводные течения и анализировать предполагаемые интриги, которые якобы и привели к этому торжеству законности. Реакция итальянского государства на действия сицилийской организованной преступности так долго оставалась весьма противоречивой, что общество в каждом слове и каждом поступке чиновников привыкло видеть двойное дно. За 150 лет своего существования мафия преуспела во внушении недоверия к государству. Поначалу сообщалось, что босс Боссов позволил себя арестовать. Другая версия гласила, что Коза Ностра попросту сдала его, потому что он перестал быть полезным. За несколько дней до задержания адвокат Провенциана поведал, что его клиент мертв. Некоторые аналитики усмотрели в этом сообщении следующий подтекст. Коза Ностра дала понять, что ее лидер больше ей не нужен. Впрочем, в этих историях куда меньше от реальности, нежели от мифа о всемогуществе мафии. В комментариях также утверждалось, что арест Провенциана был тщательно спланирован по времени будучи премьер-министром Сильвио Берлускони, не скрывал своего отношения к антимафиозным расследованиям. В июне 2003 года он заявил в интервью английскому журналу «Эти следователи безумны. Чтобы заниматься такой работой, человек должен повредиться в уме, страдать психическим заболеванием». Вполне вероятно, что пока Берлускони оставался у власти, арестовать Провенциана не было ни малейшей возможности, и что полиция, окружившая коттедж трактора близ Корлеона, Дожидалась результатов выборов. Координатор поимки босса-боссов, федеральный прокурор по делам мафии Пьеро Грасса, объяснил расчет времени ареста следующим образом. Полиция задержала загадочного обитателя коттеджа, только окончательно удостоверившись в его личности и установив, что он в самом деле находится в доме. Решающим моментом сигналом к выступлению стала рука провинциана, высунувшаяся из-за двери, чтобы забрать тарелку с сыром рикотта, оставленную на крыльце. Этому аресту предшествовал ряд событий, имевших немаловажное значение. Первый серьезный удар по системе, позволявший Провенцана успешно скрываться, нанес его доверенный подручный Нина Джуфре по прозвищу Короткая Рука, который в апреле 2002 года сдался властям и сделался свидетелем обвинения. В октябре следующего года Сальваторе Шараба Капо, подразделения Коза Ностры, отвечавшего за безопасность Провенцана, также оказался за решеткой, Его задержали на съемной квартире близ Дворца юстиции в Палермо. В укрытии Шарабы, наряду с привычными пистолетами и крупной суммой наличными, были обнаружены некоторые тайные коды трактора, так называемые Пицини. Приблизительно в то же время выдававший себя за пекаря из Вилабаты, Провинцана отправился в Марсель, где ему сделали операцию на простате. Впоследствии стало ясно, что эта поездка оказалась серьезным просчетом. Месяц спустя, в ноябре 2003 года, состоялся настоящий прорыв. Полиция раскрыла сеть кротов, включая двух офицеров – карабинера и сотрудника налоговой полиции, которые передавали мафии информацию из Дворца юстиции. Через нескольких посредников эта информация поступала прямо к боссу боссов, благодаря чему провинцана навсегда знал, насколько близко подобрались к нему власти. Отныне этот канал был перекрыт. В январе 2005 года был сделан следующий шаг. Около 1000 полицейских и карабинеров участвовали в аресте 46 человек из мафиозной семьи Вилабате, городка к востоку от Палермо. Арестованные, как выяснилось, составляли логистическую структуру системы Провенциана. В феврале 2005 года стало известно о поездке Провенциана в Марсель, и общество забурлило от негодования. Босс-боссов даже выставил местным властям счет за лечение. В Марсельской клинике следователям, прибывшим с Сицилии, удалось получить несколько образцов ДНК трактора. Вскоре был опубликован и уточненный фоторобот разыскиваемого. В октябре 2005 года генеральный прокурор Грасса сообщил по телевидению, что на настоящий день арестовано около 450 сторонников провинциана и конфисковано имущество и наличных на сотни миллионов евро. «Коза Ностра расплачивается за укрывание провинциана», — сказал он. Иными словами, состоявшееся спустя полгода задержание трактора, сюрпризом для Грасса не стало. Как он заявил, арест сделался возможен благодаря старомодной полицейской работе, которой в основном занимались молодые офицеры, искренне верившие в идеалы и потому зачастую трудившиеся сверхурочно, причем бесплатно. Впрочем, мельница слухов по поводу 11 апреля продолжала молоть. Через несколько часов после ареста Провенциана те немногие слова, которые он произнес, подверглись тщательнейшему изучению на предмет тайных сообщений. «Вы не представляете, какой ущерб причинили», якобы сказал он, когда полиция ворвалась в его убежище. Имел ли он в виду, что было нарушено некое секретное соглашение? Намекал ли он, что без него Коза Ностра вернется к привычной практике и вновь примется убивать магистратов и взрывать бомбы в итальянских городах? Ведущий историк мафии не считает это возможным. По его мнению, слова провинцана ⁇ типичная попытка выдать себя за хранителя спокойствия в обществе. Мафиози делали подобные заявления с середины 19-го столетия. Затем последовало оскорбление. Сын Каратышки Риины якобы обозвал привезенного в тюрьму провинцана Сбирро, то есть грязным легавым. Среди наблюдающих за мафией по-прежнему популярна версия о том, что Провенциана являлся тайным осведомителем корпуса карабинеров. Согласно этой версии, в январе 1993 года трактор сдал Риину властям, чтобы добиться главенства в Коза-Ностре. И поэтому карабинеры так долго, 18 дней, тянули с арестом Риины, чтобы мафиози успели уничтожить информацию, касавшуюся других людей чести. Если верить Нина Джуфре, многие бойцы Козаностры разделяли эти подозрения. Сегодня достоверно известно, что сын коротышки Риины Провенциана не оскорблял, однако предположения о контактах трактора с карабинерами лишь наиболее правдоподобны из множества слухов, ходивших по Палермо в первые дни после его ареста. Косвенным опровержением версии о связи Провенциана с карабинерами Может служить и полное оправдание в феврале 2006 года полковника Карабинеров, возглавлявшего в 1993 году операцию по захвату Реины. Суд постановил, что неудачный рейд на виллу Реины в аудиторе был ошибкой. Впрочем, этот вердикт по обыкновению оставил много вопросов. Простая диета из сыра рикотта с цикорием, кровать с одеялом, но без постельного белья, немногочисленные пожитки, включая Библию, одежда, которую, пожалуй, постеснялся бы надеть зажиточный фермер, в укрытии верховный босс Коза Ностры вел весьма аскетическую жизнь. Разумеется, богатства, конфискованные у его подручных, означали, что он, предоставься такая возможность, мог бы купаться в роскоши. Но генеральный прокурор Грасса утверждал, что бедность Провенциана была тактическим выбором, проявлением мафиозной этики. Живя столь просто, трактор подавал пример самопожертвования и как бы выражал солидарность с теми мафиозными главарями, которые оказались за решеткой в еще более спартанских условиях. Миротворец, Стратек, образец для подражания, Бернарда Провенциана, возглавляя Коза Ностру, принимал на себя эти и многие другие личины. А 20 июня 2006 года стало ясно, что именно он удержал организацию от гражданской войны в духе начала 1980-х годов. Выяснилось, что Коза Ностра одержима призраками истории. Утром 20 июня началась очередная блестящая полицейская операция, результатом которой явился арест 45 предполагаемых мафиози, причем большинство арестованных составляли бойцы ранга Капо. Некоторые были ветеранами Макси Процесса, времен Фалькона и Барселина. Ныне широко известно, что Провинсано более всего доверял старшему поколению бойцов. Основную часть информации, которая привела к арестам, получили из расшифрованных Пиццини трактора. Остальные сведения собрали благодаря подслушивающим устройствам, установленным в заброшенном гараже на Виале Микеланджело, которое проходило через контролируемый мафией район к западу от центра Палерма следователям удалось установить, что Провенциано доверил управление Коза Нострой двум людям, которые были готовы вступить в войну за наследство. Сальваторе Лопиколо и Антонина Ротоло были хорошо известны властям. Лопиколо числился в бегах более 20 лет, считаясь при этом наиболее вероятным преемником Провенциано. Ротоло же активно поддерживал корлеонцев в пору бесчинств Лучана Леджа и его приговорили к пожизненному заключению. Однако он ухитрился сымитировать в тюрьме сердечный приступ и получил разрешение отбывать срок на дому. Гараж, в котором полиция установила послушивающее устройство, находился по соседству с домом Ротала, что позволяло Антонина участвовать во встречах мафиози и зачитывать бойцам записки Провенцана. Среди регулярных участников этих собраний были люди, выполнявшие повседневные поручения Ротала. Их профессии наверняка поразят тех, кто продолжает считать, будто коза Ностра состоит исключительно из невежественных громил. Один был строительным подрядчиком, а второй – врачом-неврологом. Ротала некоторое время, как свидетельствуют перехваченные разговоры в гараже, носился с идеей убить Лопикало. Своему другу-неврологу он говорил, "Лопикола хочет нас прикончить. Тупой болван. Надо его опередить». Судя по всему, Провенциана к моменту своего ареста еще размышлял над предложением Роттелла разобраться с Лопикало. При этом, похоже, Ротала и его подручные не сомневались, что в конце концов получат желаемое, они приобрели на будущее несколько бочек с кислотой. Тем, кто хочет понять, почему Ротала и его присные столь нервно относились к Лопикало и почему считали его тупым болваном, достаточно вспомнить одно единственное имя — Инзерила. Сальваторе Инзерила, кузен нью-йоркского босса Карла Гамбина, был одним из крупнейших торговцев наркотиками и активно участвовал в трансатлантическом героиновом буме 1970-х годов. В мае 1981 года Инзерила был убит, не успев опробовать бронированную Альфа-Ромео. Расправившись с ним и с принцем Виллограции Стефана Бантата, Карлеонцы начали маттанца. Масштабную чистку рядов мафии, позволившую им добиться неоспоримой власти в Козаностре. В то время коротышка Рина приказал уничтожить всех родственников Инзерила. 14 человек погибли, остальные бежали в Соединенные Штаты, однако через четверть столетия после матанца, поверив в мир, провинциана, беглецы начали возвращаться, и Сальваторе Ло Пикало оказал им радушный прием. Антонина Ротала был одним из последних корлеонцев, обладавших полнотой власти в Козаностре. Вполне естественно, что он увидел в возвращении клана Инзерила угрозу своему положению и жизни. Скрытые микрофоны в гараже зафиксировали его признание. «Если они начнут стрелять, я окажусь первым». Как заметил один из ведущих журналистов Италии, специализирующихся на мафиозных расследованиях, корлеонцам эти беглецы, должно быть, казались призраками. И призраки, очевидно, пристально наблюдали за действиями ротала. Так или иначе, полиция добилась ошеломляющих успехов в борьбе с Коза Нострой. Но еще прежде чем ведущие мировые средства массовой информации снизошли до Сицилии и откликнулись на арест Провенциана, среди итальянских магистратов распространилось мнение, что боссу боссов и другим членам военизированной мафиозной иерархии уделяется слишком много внимания. Как выразился один из магистратов, интерес Провенциана словно лампа, которая освещает одну сторону мафии и затемняет вторую. Под темной стороной мафии, разумелись, коррумпированные адвокаты, предприниматели, врачи, финансисты, чиновники и политики, которые затаились на время войны Таториины с итальянским государством. Между тем, подобные фигуры являлись неотъемлемой частью мафии с самого возникновения последней. И теперь они вернулись и поспешили восстановить утраченные связи и сферы влияния. По иронии судьбы, некоторые Пицини, перехваченные в период охоты на Провенцана, Предоставили наиболее убедительные доказательства существования этой темной стороны мафии. Из записей трактора следовало, что ему практически не приходилось прибегать к устрашению, чаще он просто обращался за помощью и ее получал. В таком подходе присутствует железная коммерческая логика. Клиентские компании Козаностры получали значительное конкурентное преимущество, прежде всего гарантированные государственные контракты и быстрый доступ к капиталу. Политики-клиенты аналогичным образом получали гарантии избрания и переизбрания. Нельзя отрицать, что в отдельных районах Сицилии продолжает бытовать вогле димафия. Желание иметь мафию, так, кстати, называется недавно опубликованная замечательная книга. На страницах уголовной хроники сицилийских газет рассказывается о знакомых преступлениях, совершаемых в знакомых местах. Январь 2006 года ничем не отличался от других месяцев мафиозного мира, который установился вследствие предпринятой козанострой тактики погружения. Однако, как и во все прочие месяцы, мелкие преступления и запугивания подтверждали наличие некой оккультной силы, чьи методы не менялись на протяжении полутора столетий. 1 января в Борго-Молара, это прежняя Конкадора, где мафия выросла среди лимонных плантаций, местный священник обнаружил, что шины его автомобиля проколоты, а рядом разбросаны несколько пуль. 28 января человек, которого подозревали в том, что он собирает пожертвования для мафии, не имея соответствующих полномочий, был найден мертвым. Его застрелили в Какама, бывший в Рафаэля Рафаэле Полицола, главного подозреваемого по делу Нотарбартала, 1890 -е годы. В тот же день, в Корлеоне, где Бернардино Верра в годы Первой мировой вел заведомо проигрышную войну с мафией, неизвестные сожгли машину лидера профсоюза. Подобные эпизоды не попадали в заголовки мировых СМИ, трубивших об аресте босса-боссов, но взятые в совокупности они способны поведать главное: Коза Ностра по-прежнему управляет железной рукой. Теневое государство на Сицилии не дает острову расстаться со своим прошлым. Как показали последние три года, судебная система также не в состоянии сбросить груз прошлого. Беспокойные духи продолжают витать в помещениях судов. Это и дух Роберта Кальви, банкира Господа, найденного повешенным под мостом Black Friars в Лондоне летом 1982 года, и духи двух отважных журналистов Маура Ди Маура, исчезнувшего в 1970 году, и Марио Франчезе, убитого в Палермо в 1979 году. Дело Кальви вернули в производство в Великобритании и в Италии в 2003 году. Обвинение предъявлено боссу Пипо Кало. В убийстве Ди Маура обвиняют коротышку Тоториину. В убийстве Франчезе – самого провинцана. Можно вспомнить и Вита Чиан Чи наглого корлеонского казнокрада, накопленное которым в эпоху разграбления Палермо в 1950-1960-х годах богатство до сих пор разыскиваются полицией и, конечно, магистратов Джованни Фальконе и Паоло Барселино, по поводу смерти которых по сей день продолжаются слушания. Следствие стремится установить, проводило ли Коза Ностро консультации с крупными итальянскими политиками и бизнесменами относительно устранения этих двух героев. Разумеется, далеко не все восприимчивы к духам прошлого. Если допустить, что один человек способен воплотить в себе противоречивую историю послевоенной Италии, Этим человеком, вне сомнения, окажется семикратный премьер страны Джулио Андриоти. дядюшка Джулио. В октябре 2004 года Кассационный суд наконец поставил точку в затянувшемся рассмотрении обвинения Андриотти в связях с мафией. Установлено, что Андриоти осознанно помогал криминальной организации вплоть до 1980 года. Однако в том году убийство коллеги-политика из партии христианских демократов Подвигло его на разрыв с мафиози. Согласно итальянским законам, за давностью срока совершения преступлений Андриоти не подлежит осуждению. Впрочем, большая часть населения быстро забыла об этом пятне на репутации политика. Весной 2006 года улыбающийся Андриоти появился на плакатах, рекламирующих мобильные телефоны. А затем, как бы в подтверждение собственной политической реабилитации, едва не был избран спикером Сената, не хватило какого-то десятка голосов. Пожалуй, учитывая склонность общества забывать, не приходится удивляться тому, что некоторые недавние судебные решения напоминают исторические прецеденты. Возьмем, к примеру, документ, датированный 11 декабря 2004 года, это дело Марчелла Дель Ультри, помощника по рекламе медиамагната и премьер-министра Сильвио Берлускони. На 1771 странице дела объясняется и подтверждается свидетельствами участие Коза Ностры в компании по похищению людей в начале 1970-х годов для увеличения капитала с целью расширения торговли наркотиками. В середине 1970-х годов мафия инвестировала героиновые прибыли в высокодоходные предприятия на материке, в начале 1980-х годов корлеонцы истребляли мафиозный истеблишмент, а затем, когда итальянское государство начало войну с Козанострой, Нострой, принялись искать влиятельных друзей среди политиков. Обо всем этом, повторяю, мы узнаем со страниц дела Дель Ультри. Ступая на почву прошлого следствия, преследовала отнюдь не академические цели – Тем самым следователи объясняли, почему считают Дель Ультри виновным в неоспоримой, преднамеренной, сознательной, конкретной и ценной поддержке, консолидации и усилении Коза Ностры. По мнению следствия, Дель Ультри сотрудничал с мафией на протяжении всех перечисленных периодов ее истории. В мае 1974 года он устроил в Милане встречу Сильвио Берлускони и Стефана Бонтата тогдашним наиболее влиятельным капо. В ноябре 1993 года, как следует из записей в его ежедневнике, у него были две встречи с мафиози для обсуждения сотрудничества между партией Берлускони, Форца Италия и Коза Нострой. В мае 1999 года уже люди чести инструктировали своих сторонников голосовать за Дель Ультри на выборах в Еврокомиссию. Марчелло дель Ультри утверждает, что не читал подготовленного сицилийскими следователями отчета. Вполне вероятно, он не согласится и с их трактовкой недавнего прошлого Коза Ностры. В конце концов, он неоднократно заявлял, что мафии не существует. Но не подлежит сомнению тот факт, что близкий друг Берлускони горячо оспаривает оценку следователями его политической карьеры и девятилетний тюремный срок, к которому его приговорил суд. Призывы Даль-Ультри отменить несправедливый политический приговор впервые раздались 30 июня 2006 года. Предстоит новое разбирательство, и, что весьма интригующе, есть вероятность, что Сильвио Берлускони, которого признали жертвой вымогательства со стороны мафии, будет вновь давать показания в суде. Вне пределов сицилийской юрисдикции найдется немало людей, ощущающих потребность в переменах, а не желание иметь мафию, готовых помнить, а не забывать, стремящихся узнать, а не отказывающихся думать. Тележурналисты продолжают готовить материалы о преступлениях мафии. В ноябре 2004 года свыше 11 миллионов итальянцев смотрели по телевизору «Биопик» о жизни Паула Барселина. В 2005 году Джузи Витали, женщина, возглавлявшая мафиозную семью Партиника от имени своих братьев, сдалась властям и стала свидетелем обвинения. Судя по всему, ее рассказы также лягут в основу фильма. Женщины, обладающие такой властью в Козаностре, встречаются реже, чем в других итальянских, менее иерархических преступных сообществах. Утром 29 июня 2004 года жители Палермо увидели на всех рекламных счетах и фонарях города такое объявление. Кто платит мафии за покровительство, не имеет достоинства. Так заявило о себе местное антимафиозное движение Адио Пиццо которая объединила в своих рядах борцов с мафией, бизнесменов, готовых сопротивляться рэкету и простых людей, готовых их поддержать. Конечно, это движение только зародилось, и ему предстоит пройти долгий путь. На сегодняшний день только 105 компаний Палермо выразили готовность не платить дань пиццу, причем среди них нет ни одной из пригородов Баргаты, где влияние Козаностры наиболее ощутимо. Тем не менее, появление этого движения – настоящая революция для Сицилии. Если соберетесь в Палермо, загляните на веб-сайт Адио Пиццо и поддержите эту организацию. Сегодня в Италии много антимафиозных организаций и движений в поддержку правосудия. Среди них, пожалуй, следует выделить Либера, которая управляет собственностью конфискованной у мафиози в пользу государства. Закон, регулирующий правовой статус конфискованной собственности, был дополнен в 1996 году по петиции, поданной Либера. Когда я пишу эти строки, около тысячи молодых итальянцев с помощью Либера проводят летние каникулы на бывших виллах мафиози в различных частях Италии. В мае 2006 года почетный резидент Либера не сумела одержать победу на выборах губернатора Сицилии. Ее имя – еще одно свидетельство живой истории острова. Рита Барселина, сестра Паула Барселина, магистрата, который вместе с Джованни Фальконе подготовил Макси процесс и погиб вскоре после гибели своего друга и коллеги в 1992 году. Победителем сицилийских выборов оказался Тото Куфара, круглолицый и всегда улыбающийся человек, принадлежащий, по мнению следователей, к темной стороне мафии. Ныне он во второй раз исполняет обязанности губернатора и одновременно находится под следствием по обвинению в связях с Козанострой. Обвинение Обвинения он, естественно, горячо оспаривает. Но именно эти обвинения заставили Риту Барселина, образованную женщину, почти не имеющую публичного опыта, нырнуть в змеиную яму сицилийской политики. Да, сегодня еще слишком, слишком рано делать какие-либо выводы об участи Куфара. Губернатор с уверенностью заявляет, что его признают невиновным. Результат выборов, однако, достаточно красноречив. 53% голосов за Куфара против 42% голосов за Барселина. При этом пытаться оценить по этим данным степень мафиозности сицилийского электората означает безнадежно упрощать ситуацию. Рита Барселина не являлась единым антимафиозным кандидатом. Существовало множество вполне законных причин голосовать за Куфара в том числе политическая неопытность его противницы. Но победа Куфара и тот факт, что правоцентристские партии поставили именно на него, не могут не вызывать озабоченность. Официальные обвинения в связях с мафией, пускай они пока не доказаны и могут оказаться несостоятельными, в любой другой европейской стране уничтожили бы кандидата как политическую фигуру. На Сицилии же все иначе. И потому, как мне кажется... Жизненно необходимо и далее изучать темную сторону мафии в населенных призраками помещениях сицилийских судов.